Глава десятая Я перевела взгляд и застыла. Кончики моих пальцев светились. Ого! С трудом озвучила. Свечение было едва заметным. В нем пробегали голубоватые искры. Они медленно стягивались в центра ладони, формируя шарик. Мой светлячок был совсем крошечным. Не больше вишни. Но он был. От восторга у меня перехватило дыхание. Получилось! Арика захлопала в ладоши. Я знала. «Ты сможешь!» Я молча таращилась на свои руки. Казалось, если буду дышать, то светлячок пропадет. «Для первого раза неплохо», — раздался голос Лавинии. Преподавательница приблизилась ко мне и склонила голову на бок, рассматривая мой шарик. «Ничего, скоро нагонишь остальных», — сказала она. «Тебе просто нужно больше тренироваться». С соседнего ряда на меня враждебно уставилась Эльза. Краем глаза я видела, как она шепчется со своими подругами, но боялась отвести внимание от светлячка. Впрочем, он вдруг пропал. Свечение тоже исчезло. Я разочарованно улыкнула, А затем явственно ощутила чужой взгляд. Кто-то пристально смотрел на меня с верхних рядов. Обернувшись, наткнулась на Элисанира. Поймав мой взгляд, принц криво ухмыльнулся. Я в ответ скорчила рожу. И тут прозвенел звонок. «Урок закончен». Лавиния, которая уже спустилась к кафедре, хлопнула в ладоши. «Парни могут быть свободны. Девушки, спускаемся в главный зал. Это касается всех. Никаких отговорок». Студенты толпой хлынули в двери. «Давай быстрее!» — засуетилась Арика. Я же все еще была под впечатлением от собственной магии и не могла понять, куда она так торопится. Мне хотелось задержаться и еще раз вызвать тот свет на ладонях, убедиться, что он мне не померещился. «А что в том зале?» «Тоже, что и каждый год», — вместо Арики ответила девушка фиолетовым. «Обряд. Я, кстати, Марцелла». Я назвала своими. «Так что за обряд?» Напомнила, едва мы вывалились из аудитории в коридор. Здесь было довольно людно, не продохнуть. Нас быстро зажали со всех сторон. «Ой, ты же не знаешь!» Арика крепко стиснула мою руку, чтобы не потеряться. «Каждый год в Академию прибывают драконы из знатных семей. Они выбирают пару среди студенток». «Пару невесту в смысле?» — уточнила я. А дождавшись кивка, задала резонный вопрос. «Почему именно в Академии? В других местах невеста уже не водится?» — говорила я серьезным тоном. Мне и вправду стало любопытно. Но Арика поджала губы, а Марцелла хохотнула. «Ну ты даешь! «Здесь же учатся сильнейшие магички Ленормана. А для дракона, чем больше магии в избраннице, тем больше шансов, что общие дети тоже станут драконами. Где ты жила, если таких простых истин не знаешь?» «А... она из Оливецкой общины», — подсказала Арика. «А, из этих? Ну, ясно». «Ой, как хорошо, что меня приписали к местным сектантам. Можно все валить на них». «Кстати, глаза Марцеллы загорелись. В этом году выпускной у старшего принца». Значит, его очередь выбирать. М -м, как ты вкусно пахнешь. Она потянула носом, а я на всякий случай немного отстранилась. Что это с ней? Может, я ту волшебную пудру с рук плохо смыла? А в памяти всплыло вчерашнее столкновение с Айзеном. Вот уж кому-то не повезет, тихо пробормотала. Или повезет. Думаю, кандидаток будет больше одной. Все же наследник. Толпа разделилась на два потока. Один, состоящий из парней, свернул к огромным двустворчатым дверям, ведущим во двор. А девушки, весьма обмелевшей рекой, потекли в сторону зала, того самого, где вчера проходило распределение. Значит, я правильно поняла, что этот зал предназначен для общих сборов. Девушки гудели, как растревоженный улей. Все бурно обсуждали предстоящий обряд. Из обрывков слов мне стало ясно, что помимо Айзена там будут и другие драконы. Дети местной элиты. Но условия отбора у них не равны. Чем меньше титул, тем меньше избранниц. Так сын барона может выбрать трех девушек и целый год общаться с ними, пока не определится, кто же станет его женой. А сын герцога может выбрать уже целых семь. Но лишь у одной из них будет шанс стать герцогиней. Прямо к какой-то. Пробормотала я. «Можно подумать, ты не хочешь!» — хмыкнула Марцела. «Да уж не горю желанием. Вот вружка, все хотят». «Стать избранницей дракона — это великая честь!» Все равно у нас нет ни шанса!» — вздохнула Арика. «Драконы не выбирают таких замухрышек!» Но тогда тем более нет смысла туда идти!» Я взглянула на двери зала. «Смысла-то нет, но и не пойти нельзя. Получим изыскание!» «А долго будет проходить этот отбор?» Мой организм уже минут десять сигнализировал, что надо бы отойти по делам. Я игнорировала его как могла но он становился настойчивее с каждой секундой. «Обычно около часа», — сказала подруга. «Ладно, тогда я сбегаю в одно место и вернусь. Пойти с тобой? Нет, я быстро». Отделившись от толпы, я направилась в боковой коридор, где были уборные. Идти на дурацкий отбор не хотелось, тем более участвовать там в роли статиста и смотреть на напыщенное лицо Айзена. Я не забыла его угрозы и обещание превратить мою жизнь в кошмар, поэтому не торопилась. Сделала свои дела, тщательно вымала руки, затем умылась, Пригладила волосы, скорчила рожицу своему отражению, потом улыбнулась, нахмурилась, поиграла бровями и всхлипнула. Внезапно накатила тоска. Захотелось домой, Тетя Таня, к любимым и знакомым вещам. Смартфону, интернету, маленькой уютной квартире, в которой я выросла. Я глянула на двери и поняла, что нет никакого желания выходить отсюда но и взыскание, о котором сказала Арика, получать тоже не хочется, тем более в первый учебный день. «Ладно», — буркнула своему отражению, «Постою скромно у стеночки, а вось меня не заметят. С этими словами толкнула дверь, но та не сдвинулась с места. «Заклинила, что ли? Эй!» — крикнула я и потрясла дверь еще раз, затем постучала. «Там есть кто-нибудь?» Мне никто не ответил. Я приложила ухо к двери и прислушалась. Со стороны коридора не доносилось ни звука. Там царила абсолютная тишина. Интересно, и что же делать? Не придумав ничего лучше, я подергала дверь на себя. Ну а вдруг только это тоже не помогло. Замок будто на самом деле заклинило, но интуиция подсказывала, что все не так. С чего бы это двери заклинивать именно в тот момент, когда я оказалась здесь одна, да еще с перспективой заработать взыскание? Без чужого вмешательства точно не обошлось. На ум тут же пришел Айзен с его угрозами. А что, он вполне мог сломать замок, чтобы насолить мне. Хотя как-то мелочно для наследного принца. Скорее, его месть была бы более изощренной. Может, кто-то из его свиты? Вряд ли. Закрывание в туалете — это больше по женской части. Эльза? А ей-то это зачем? Мы с ней не ссорились, по крайней мере, открыто. Но она уже второй день ведет себя так, будто я наступила ей на больную мозоль. Несколько минут я колотила в дверь. Сначала руками, потом ногами, и звала на помощь. Но никто не откликнулся. А потом в голову закралась мысль, что меня здесь заперли с помощью магии. Но не может быть, чтобы никто не слышал мои крики и этот грохот. «Эй, помогите!» — крикнула еще раз, но уже без всякой надежды. «А может, и в самом деле меня не слышат, потому что в коридорах пусто». У парней началась новая пара, а все девушки в зале. Только я сижу здесь. И тут до меня дошло. С губ сорвался нервный смешок. Меня заперли, чтобы я не попала на обряд. Что за чушь? Быть не может. Но тем не менее, я сижу запертая в туалете. А в ближайшее время меня ждет взыскание. Отличная перспектива. Молодец, Таша. У тебя лучше всех получается устраиваться в новом мире. Ладно, попробуем еще раз. Дверь казалась хлипкой на вид. «Может, получится выбить?» Я отошла от нее к противоположной стене, где были умывальники, разогналась и со всех сил плечом ударила в дверь. Плечо обожгла резкая боль, а дверь даже не шелохнулась. «Да что ж такое!» На глаза навернулись слезы. «Не нужен мне ваш дурацкий отбор, и принц ваш тоже не нужен! Тем более, он даже не человек. Дайте спокойно жить и учиться!» Шмыгая носом, я огляделась. В одной из стен были окна для проветривания, но слишком высоко и слишком узкие, чтобы я смогла вылезти этим путем. Положение казалось безвыходным. Пока что-то не дернуло меня приложить руку к замку. Может, это была интуиция, а может, случайный порыв. Но я накрыла замок ладонью и моментально почувствовала тепла. Словно в центре моей ладони появилось солнышко. «Медальон!» — ахнула я. «Он же со мной и во мне. Уж не знаю, как это у него получается. А вдруг он может открыть эту дверь?» Тепло усилилось. Затем появилось свечение. Оно шло из-под моей руки и с каждой секундой становилось все ярче. А тепло от ладони начало расползаться по всему телу. Через минуту оно превратилось в жар. Или это воздух вокруг меня накалился? По телу пронеслась странная дрожь. На мгновение мне показалось, будто сквозь кожу вспыхнули вены. Будто сама моя кровь начала закипать, я отпрянула от дверь. Но мою ладонь опять, как магнитом, притянула к замку. Раздалось шипение, пальцы окутал серый дымок. В воздухе отчетливо завоняло серой и чем-то еще не очень приятным. Я поморщилась, и тут раздался щелчок. Дверь со скрипом открылась. В полной прострации я выглянула наружу. Там было тихо. Постояла, приходя в себя, затем перевела взгляд на руки. Обычные такие, как у всех людей. Ничего примечательного, кроме неровно обстриженных ногтей и пары заусенцев. Я сжала пальцы, затем разжала. Загадочный медальон появился на левой ладони. Один из светильников под потолком заставил его издевательски подмигнуть. «Да что ж ты такое?» — прошептала я, глядя на украшение. «Или что я такое?» Вещичка тут же потускнела, будто внутри нее выключили лампочку. Я вновь жала пальцы, пряча медальон, и вышла в коридор. Здесь никого не было, даже одиноких студентов. Я быстро направилась в сторону зала, но не успела дойти, как его двери распахнулись, и мне навстречу хлынула траурно-молчащая пестрая толпа. «Ага, значит, обряд закончен. Что ж, так даже лучше». Судя по мрачным лицам девушек и тоскливым вздохам, все прошло не в их пользу. Впрочем, нескольких счастливец я тоже увидела. Они шли отдельной группой, возбужденно переговариваясь и метая на менее удачливых соперниц горделивые взгляды: Ты где была? На меня налетела взволнованная Арика. Я вытянула шею, пытаясь за толпой рассмотреть зал или обещанных женихов-драконов. Все же интересно было, все ли они такие красивые и напыщенные, как принцы их свита. Но никого не увидела. Эй, ты меня слышишь? Арика дернула меня за рукав. Пришлось вздохнуть. «Я застряла в туалете». «Не знаешь, в какую сторону дверь открывать?» Ухмыльнулась, проходя мимо девушка в красном. «Одна из компании Эльзы». Я демонстративно повернулась к ней спиной и тихо сказала Арике. «Меня кто-то запер. Даже догадываюсь, кто. Но не пойму, зачем. Наверное, просто из вредности. А что там с обрядом?» «Уже закончился». Она развела руками. «Эх, я была так близка к счастью. У одного симпатичного дракона медальон засиял, я это точно видела. Но, ну быстро потух. Уголки ее губ печально опустились. Подожди, а при чем тут медальоны? Не поняла я. Ой, ну все тебе надо объяснять. Арика сморщилась, будто хлебнула уксус. Помнишь, Лавиния рассказывала про родовые медальоны. У драконов они не только блокируют магию детям, они еще и помогают найти пару взрослым. Но там, чтобы стихия была подходящая, уровень магии. К нам подошла Фасилия. Услышав последние слова Арики, она покачала головой. «Таким, как мы, все равно ничего не светит. Все драконы-боевики с огненной магией. Зачем им жена-ботовик или целитель?» «Дело не в магии», — фыркнула, присоединяясь Марцелла. «Они не хотят выбирать из простолюдинок. Это все знают». «Зачем тогда нас заставили туда идти?» Я окончательно запуталась. «Таков обычай». Сегодня, когда принц шел мимо меня, я точно видела, что его медальон засветился, но он просто прошел мимо, и все. Разговаривая, мы не забывали двигаться в сторону нужной аудитории. Там уже стояли знакомые парни. Увидев нас, Зигурд заулыбался и помахал рукой. Я не поняла, кому он машет, поэтому отвечать не стала. Но через минуту парни уже были рядом и нагло влезли в разговор. Ну что там, кого можно поздравить? Фасиле, принц тебя выбрал, он еще вчера обратил внимание на твои достоинства. Хватит! Рявкнула я, заметив, как бедная Фася побагровела до корней волос и прикрыла грудь сумкой. Разумеется, вслух я ее Фасе не назову, обидится, но про себя-то можно. Ой, да ладно тебе, протянул Бруно. Все и так было ясно. Откровенно говоря, из простолюдинки никогда не выйдет настоящая принцесса.